Так и теперь Сининский посланец был отправлен обратно, сами же мы пошли на Кукунор. Через Хуанхэ переправились опять в два приема на прежнем месте и в прежней барке. Вода Желтой реки в это время стояла на гораздо низшем уровне, чем три недели тому назад, вероятно, потому что несколько дней сряду не было сильных дождей. Однако в ту же ночь разразилась гроза с проливным дождем, и на другой день вода в Хуанхэ сильно поднялась, Притом от растворенной лесовой глины сделалась совершенно мутной, почти желтого цвета. Тот же самый ливень наделал и нам немало хлопот, затопив неожиданно наш бивуак. Пришлось ночью в совершенной темноте прокапывать канавы, чтобы спустить воду, а затем спать на измокших войлоках. На другой день зашедшее солнце быстро высушило почву, и мы благополучно, хотя с большим трудом, перебрались через лесовые обрывы, упирающиеся в Хуанхэ. Как и в первый раз для подмоги, нам было собрано около сотни тангутов и тангуток, опять-таки весьма мало помогавших и остававшихся только зрителями нашего перехода. На дне ущелья лесовая глина, растворенная дождем, представляла собой густой сироп, в котором вьючные мулы, и мы сами вязли по колено. Выбравшись из этой несносной грязи, мы разбили свой бивак в последний раз на берегу Хуанхэа. В глубокой долине жара теперь доходила до плюс 33,7 градусов по Цельсию. И чувствовалось особенно сильно после недавних морозов и метелей гор Джахар. Впрочем, температура опять быстро понизилась, лишь только пройдя ущельем реки Тагалын, мы взошли на Кукунорское плато. Этим подъемом и закончилось трехмесячное наши исследования бассейна Верхней Хуанхэ, то есть тех местностей северо-восточного угла Тибетского Нагорья, которые прилегают, собственно, к Китаю и несут частью тибетский, частью китайский характер, без исключительного преобладания одного над другим. Глава 17. Летнее посещение озера Кукунор. Вторичное обследование восточного Наньшаня. 24 июня, 6 июля, 10-22 августа 1880 года. Идем долиной реки Арагол, стоянка на берегу Кукунора, следование по восточной стороне Кукунора, растительность береговой полосы, джума, бивак на устье реки Балема, охота за горными гусями, выбор во пути через Алашань. Местность от Кукунора до кумирнии чейпсен Наше здесь следование. Постоянные дожди. Старые знакомцы в Чайпсене. Водяная молельня. Конец съемки. Хребет Южно-Тетунгский. Растительность его альпийского пояса, флоры лесной области, фауна тех же гор, местные тангуты. Наше пребывание в описываемых горах. Кумирнее Чертентон. Хребет Северно-Тетунгский. Последние впечатления гор. Переход до города Дайгу. Спуск с Тибетского Нагорья к Калашаню. Идем долины реки Арагол. Выбравшись 23 июня из глубоких ущелья Хуанхэ на плато Кукунора, мы продолжали свой путь к названному озеру степной, довольно широкой равниной, которая залегает по реке Арагол и продолжается в том же юго-восточном направлении до отрывистых спусков к самой Желтой реке. С юга эту высокую долину окаймляет, как было уже ранее говорено, хребет Южно-Кукунорский, с севера — хребет Амасургу, на продолжении которого в северо-западном направлении стоят новые горы — отделяющий плато Кукунора от бассейна Сининской реки. Дожди, немного было утихшие после гор Джахар, теперь начались по-прежнему. Сопровождались обыкновенно грозами и нередко падали ливнями. Эти ливни, смывая лесовую глину, затопляли более низкие места и до крайности мутили воду в речках. Невозможно было напиться или сварить чай, не дав почерпнутой воде хотя бы немного отстояться. Затем измокший аргал вовсе не горел, деревьев же или кустарников нигде не было, пришлось разрубить для топлива палки от верблюжьих сёдел и довольствоваться полусваренной бараниной. Те же самые ливни уничтожили бесчисленное множество пищух, столь обильных на кукуноре. Теперь эти пищухи беспрестанно валились мёртвыми возле своих нор, многие были залиты в тех же норах, везде по летали коршуны, вороны и орланы, собирая лёгкую добычу. Вероятно, подобные истории случаются нередко как здесь, так и во всем Северном Тибете, чем до известной степени приостанавливается необычайное размножение плодливого зверяка. Стоянка на берегу Кукунора Устья реки Арагол пересыпаны, должно быть, недавно песком, так что ныне река это не впадает в Кукунор, но образует недалеко от его берега три небольших пресноводных озера. Возле северного из этих озер мы разбили свой бивуак. Место для стоянки здесь было хорошее, и мы пробыли на нем четверо суток, то есть все последние дни июня, занимались рыбной ловлей, охотой и собиранием довольно скудной степной флоры. При ясной погоде купались в Кукуноре, берег которого отстоял от нашего бивака лишь на одну версту. Купание было превосходное. Вода имела от 18 до 20 градусов по Цельсию тепла. Дно же при небольшой глубине состояло из мелкого песка, сбитого волнами в твердую массу, словно асфальт. На озерах, образуемых рекой Арагол, в большом количестве держались со своими молодыми турпаны и горные гуси. Кроме того, здесь встречалось много гагар, которые еще высиживали яйца на своих плавучих из травы сделанных гнездах. Найдена была также большая редкость именно яйца черношейного журавля, впервые открытого мной на том же Кукуноре в 1873 году. Нынешней весной мы добыли в свою коллекцию шесть экземпляров этих редких журавлей и нашли два их гнезда. Вообще, на Кукуноре, сколько можно было теперь видеть, не только пролетные, но и местные птицы большей частью гнездятся поздно, вероятно, вследствие продолжительных весенних холодов. Кроме того, несмотря на обилие воды и болот, многие пролетные голенастые и водяные вовсе не остаются здесь для вывода молодых. Как, например, краншнеп Суколен, бекас, шелоклювка, чибис, серые малые журавли, серые гусь и даже утки. Несмотря на высокое положение местности и на дождливую весьма прохладную погоду, летом на болотах Кукунора множество мошек и комаров, которые в тихие дни изрядно донимали как нас, так и наших животных. Противоположно прежним рассказам монголов, уверявших нас при первом здесь путешествии, что летом на Кукуноре нет вовсе этих насекомых, Впрочем, Муркрофт встретил их в обилии даже на гораздо большей абсолютной высоте – 15 250 футов – на озере Мансоруар в юго-западном Тибете. Жертвой этих кровопийц сделался знаменитый наш баран по прозванию Йограй, который куплен был еще в Тибете и с тех пор ходил при караване вожаком вновь приобретаемых баранов. Теперь этот Йограй ослеп от укусов мошек. и был оставлен на месте нашей стоянки. Убить старого спутника рука не поднималась. Другой такой же баран из Цайдама прошел с нами взад и вперед по северному Тибету, выходил три месяца на верховье в Желтой реке и теперь еще здравствовал, исполняя должность вожака при новых своих собратьях. Впоследствии этот самый баран дошел от Кукунора до Средины Гоби, и здесь на пятой тысяче верст своего пути был оставлен монголом, так как сильно подбил копыта на гальке пустыни. Следование по восточной стороне Кукунора От реки Арагол мы прошли в три дня к устью реки Балема. Расстояние здесь 73 версты. Дорога идет то по самому берегу Кукунора, то гораздо чаще отходит от него в сторону, пересекая по хорде полуострова или избегая песков. Последние весьма здесь обильны и, как обыкновенно, насыпаны холмами от 200 до 400 футов высотой. Южная гряда описываемых песков протягивается от Кукунора до самых окрайних гор. Северная же песчаная группа вытянута больше по берегу описываемого озера, от которого отделяет гораздо меньшее, но более соленое озеро Харанор. По всему вероятию, некогда бывшая частью Кукунора. Те же самые пески, приносимые западными ветрами, сильно уже обмилили обширный залив. вдавшийся между северной и южной песчаными группами как равно образовали три песчаных острова, лежащих невдалеке от восточного берега Кукунора. По пути здесь нам очень мало попадалось кочевников, все они ушли на лето в соседние горы, где стадам привольнее, без мучающих насекомых и притом корм лучше. Лишь не доходя немного до реки Балима, мы встретили походную кумирню, состоящую из десятка черных палаток и вдвое большего числа юрт, в тех и других жили сотни-две лам тангутских и монгольских. Растительность береговой полосы Флора кукунора, как и следует ожидать, небогата разнообразием видов. В самом озере растет по дну, да и то не в обилии, один только вид водоросли – конферва, затем ни тростника, каких-либо других водяных растений нет. По равнинным берегам на почве глинистой лесовой преобладает дерисун, там же, где к глине подмешанный песок или гравий – Обильно растут ковыль, мелкий розовый лук, мышьяк и гулявник. Реже...